Глава 16. Почти готово. Ровно через неделю мы снова соберемся с командой за большим столом в переговорке на Думской, чтобы обсудить, как идет работа над проектом по недвижимости. За это время я получил от Луизы ответы на те вопросы, которые мы обсуждали на первой встрече и готов был поделиться новостями с ребятами. «Ну, парни, давайте обсудим, что получилось сделать за неделю», — начал я. Первым взял слово директор по маркетингу Андрей. «У нас готовы рекламные кампании на два жилых комплекса. По Рэдсайду мы взяли как общие запросы, связанные с локацией, например, квартиры на Пресне, новостройки на Пресне, так и запросы с привязкой к улицам, к метро. К примеру, вот». На этих словах Андрей повернул к нам экран ноутбука, на котором были открыты какие-то Excel-таблицы с кучей ячейкой текстов. «У нас будет объявление по запросу «Новый дом» на Сергея Макеева» и другие, вроде этого». По прямым запросам, с названием жилых комплексов, Фридсайт и ВТБ Парк пока запросов немного. Но если наши партнеры будут не против, то мы тоже можем настроить рекламу и по ним. В Яндексе и в Google все равно 3-4 объявления только сверху показываются, и все строчки застройщику не занять. Надо узнать, какие правила игры приняты в этой сфере. Так, Андрюх, я зафиксировал, что нужно спросить, про согласование все уточню, ответил я. «Кстати, я Луизи передал тогда твой вопрос про то, как мы будем отправлять им заявки с рекламы». Она три дня выясняла и в итоге ответила, что в Грейстоун стоит какая-то сложная самописная CRM-система и за любые доработки компания-подрядчик берет с них немаленькие деньги. Ее программисты сказали, что сейчас загружены текущими задачами от компании и начать работать над интеграцией смогут только через несколько месяцев. В общем, не просто у них с передачей лидов, Но Луиза предложила пока им на почту скидывать заявки, а они будут оттуда их разбирать и прозванивать. «Ну такое!» – с кислой миной на лице ответил любящий системный Стёма. «Нужно сразу подумать над резервным вариантом, потому что заявки из почты все равно надо куда-то заносить. Если этого не делать, то риэлторы сольют всех клиентов и не видать нам никаких бонусов». «Я могу за день сделать, чтобы заявки с нашего сайта сразу дублировались в Excel». Когда поступает новый лид, в таблице будет появляться строчка с его номером, телефона и именем, которое сразу выделится определенным цветом. Старательно проговаривая слова, сказал Леха. «Слушай, ну как временное решение пройдет?» – одобрил я. «Сразу могу сказать», – продолжил Тёма, «что когда у менеджеров будет в работе заявок 100, они офигеют в Excel статусы ставить и комментарии писать. Клиенты точно будут теряться». В финансовых партнерах Тёма отвечал в том числе и за работу нашей внутренней CRM-системы для кредитных брокеров. Он продолжил. «Можно я для подстраховки нашу CRM-систему начну адаптировать под прием заявок на недвижимость?» Озвучив свое предложение, он сделал глоток чая, наблюдая за нашей реакцией. Лёха, на которого гарантированно распределится эта задача, заметно поморщился. Он не любил делать всякие костыли. Так они с программистами называли доработку и переделку одного продукта – под другие цели. Сделав вид, что не заметил Лёхину реакцию, Тёма продолжил генерить идеи. Доработки, по моим оценкам, займут примерно 5-6 недель, которые в лучшем случае придется поработать в экселевских таблицах. Но если программист Stone так и не настроит прием заявок с наших сайтов в их систему, мы сможем быстро перевести всех риэлторов на нашу, уже готовую к этому времени адаптированную версию. Что думаете? «Слушай, звучит здраво», – согласился я. «Только пока плохо понимаю, как вообще происходит процесс продажи недвижимости и какая у риэлторов последовательность действий, какие будут статусы у сделок. Давай я попробую уточнить это у Луизы, хотя за первый месяц работы в Excel нам и так будет хорошо видно, как движутся клиенты, какие комментарии и статусы создают менеджеры». Я записал себе этот вопрос и продолжил координацию. «Леха, что у вас по верстке?»